Голова пятнадцатая. Амара пришпорила свою лошадь, догнала Бернарда и, несмотря на сияющее утреннее солнце, пробормотала. «Что-то не так!» Бернард нахмурился и посмотрел на неё. Они возглавляли колонну легионеров из гарнизона, две дюжины местных гольдеров, ветеранов легиона, ехали в полном боевом облачении с оружием в руках, в качестве запасного кавалерийского отряда, и ещё две дюжины с огромными охотничьими луками, которыми предпочитали пользоваться здешние гольдоры, шагали строем за легионерами. За ними грохотали две тяжелых телеги, запряженные горгантами Дальше ехал дорога на своем могучем горганте, Замыкали шествие суровые верховые рыцари, почти все, кто находился под командованием Бернарда. Сам Бернард надел шлем в дополнение к кольчуге и держал одной рукой лук со стрелой на седле перед собой. Значит, заметила. Ама разгладнула и сказала: оленей нет. Бернард едва заметно кивнул. «В это время года наш отряд должен был бы выгонять их из закрытий каждые сто ярдов», – тихо сказал он. «И что это означает?» – Бернард пожал плечами. «При обычных обстоятельствах я бы подумал, что их уже разогнал другой отряд, который планирует внезапное нападение». «А сейчас?» – спросила Амара. «Полагаю, эти существа уже выгнали оленей и готовятся к нападению на нас», – ухмыльнувшись, сказал он. Амара облизнула губы и оглянулась на густой лес, окружавший их со всех сторон. «И что мы будем делать? Расслабимся, доверимся разведчикам», — ответил Бернард. «Постараемся держать глаза открытыми. Может существовать несколько причин, по которым пропали олени. Например, Гольдер и Арика убили всех, кого смогли быстро прикончить, готовясь к нашему прибытию, чтобы помочь нам накормить нашу армию. После сражения мне пришлось уничтожить овцерезов, оставшихся в долине». «Возможно, один спасся. Он мог зимой убить всех оленят, только что появившихся на свет. Иногда они так делают». «А если ничего этого не произошло?» – спросила Амара. «Тогда будь готова подняться в воздух», – сказал Бернард. «Я к этому готова с того самого момента, как мы покинули Стэдгольд». Криво улыбнувшись, сказала она. «Я не очень люблю, когда на меня ведётся охота». Бернард тепло улыбнулся ей, глядя в глаза. «Я никому не позволю охотиться на меня в моём собственном доме, дорогая графиня». Я не допущу, чтобы кто-то устроил травлю моих гостей. Он кивком показал на колонну воинов, следовавших за ними. Терпение, вера. Легионы защищали Алеру на протяжении тысяч лет в мире, где самые разные враги пытались её уничтожить. Они справятся и с этим испытанием. Извини, Бернард, но я видела ситуации, когда Алера подвергалась опасности, а легионы ничем не могли ей помочь. Вздохнув, сказала Амара. Сколько ещё до Арик Гольда? Мы будем там до полудня, сказал Бернард. «Полагаю, ты захочешь взглянуть на лагерь, о котором нам рассказал Арик?» «Естественно», — сказал Бернард, — «до наступления ночи». «А почему ты не хочешь поручить это своим воздушным рыцарям?» «Я знаю по собственному опыту, воздушные рыцари мало что и видят под ветками и кустами, поскольку они летают в дюжных ярдах над ними». Он снова улыбнулся. «Кроме того, мне хочется немного развлечься». Амара подняла брови. «Тебе всё это нравится?» — возмущённо заявила она. Бернард пожал плечами и снова принялся внимательно оглядывать окружавший их лес. «Зима выдалась долгой, а с тех пор, как я стал графом Кальдерона, мне не удавалось провести на свежем воздухе, да ещё за пределами гарнизона, больше пары часов. Я и не представлял, как сильно мне этого не хватало. Сумасшедший!» – сказала Амара. «Да ладно тебе!» – сказал Бернард. «Ну согласись, это же настоящее приключение!» «Загадочное и опасное незнакомое нам существо, которое представляет угрозу для королевства. Возможно сразиться с ним, одержать над ним вверх, что может быть лучше?» «О, Фури, ты хуже маленького мальчишки!» Вздохнув, сказала Амара. Бернард рассмеялся, и она услышала в его смехе и радости что-то ещё совсем не такое приятное. Могучие мышцы у него на шее напрягались и расслаблялись в такт движением лошади, а сильные руки уверенно держали громадный лук». Омара в очередной раз восхитилась его мощным телом, вспомнила, каким он может быть опасным каким и каким ловким и умелым. В его манере держаться было что-то от волка, а спокойная улыбка – это всего лишь маска, под которой скрывалось нечто гораздо более жестокое, готовое испробовать крови. «Омара», – сказал он, – «нечто угрожает моему дому. После того, что случилось в прошлом, я знаю, что поставлено на кон. И не допущу, чтобы кто-то другой покончил с этим врагом». Его тёмно-зелёные глаза были похожи на кору деревьев и весенние листья, они сияли, и одновременно в них таилась угроза. «Я охотник. Я непременно выслежу это существо и буду его удерживать. А когда первый лорд пришлёт нам помощь, я его прикончу». Его слова прозвучали совершенно спокойно и уверенно, в них угадывался лишь намёк на прячущуюся за ними ярость. И удивляясь собственной рациональности, Амара вдруг поняла, что ей стало не так страшно. Она почувствовала, как отпускает напряжение, плечи расслабляются, а руки больше не дрожат. «Кроме того...» — протянул Бернард. «Сегодня прекрасное утро для прогулки по окрестностям в компании с хорошенькой девушкой. Почему бы не получить от этого удовольствия?» Амара закатила глаза и собралась улыбнуться, но вдруг вспомнила слова Сарай. «Разумеется, ты должна его оставить». Она сделала глубокий вдох, надела на лицо маску сдержанного спокойствия и сказала... «Я думаю, для всех нас будет лучше, если я перестану служить для вас отвлекающим фактором, ваша светлость. Ваши мысли должны быть заняты только исполнением вашего долга». Бернард заморгал и, не скрывая изумления, посмотрел на неё. «Мара! Прошу меня простить, граф!» Вежливо сказала она и покинула строй, предоставив своей лошади возможность пощипать травы и дожидаясь, когда колонна пройдёт. Мара несколько мгновений чувствовала на себе взгляд Бернарда, но сделала вид, будто это её не касается. Она дождалась, когда проедут телеги, затем догнала огромного гарганта дороги. Лошадь отказывалась находиться ближе двадцати футов от огромного животного, несмотря на все уговоры Амары. «Дорога!» – позвала она вождя Маратов. «Тут я!» – крикнул он в ответ, с интересом принялся наблюдать, как она сражается с испуганной лошадью. «Ты чего-то хочешь поговорить с тобой?» – ответила она. «Я хотела...» – она не договорила, нависшая ветка ударила её в лицо. Хотела задать тебе парочку вопросов». Дорога оглушительно расхохотался. «Гляди по сторонам, а то тебе голову снесёт, и твой вождь Гай снимет с меня шкуру». Он едва заметно шевельнул рукой и бросил ей верёвку из плетённой кожи, которая повисла в пяти футах от земли. «Иди сюда, наверх!» Мароке внула и передала поводья своей лошади ближайшему Гольдеру, затем она спрыгнула на землю и побежала, чтобы догнать гаргант дороги. Схватившись за седельную верёвку, она осторожно забралась на спину громадного животного. Дорога взял её за руку своей громадной ручищей и усадил поудобней. «Итак...» — прокатал марат снова поворачиваясь лицом к дороге. «Я вижу, Бернард съел не тот суп. Что?» — удивлённо моргая, спросила его Амара. Дорога улыбнулся. «Когда я был молодым и только взял себе женщину в качестве супруги, я проснулся на следующее утро...» подошёл к своему костру и повел супа, который там был. Затем я объявил, что это самый лучший суп, какой когда-либо готовила женщина для мужчины, так, чтобы слышали все в лагере. «Его сварила не твоя жена?» спросила Амара. «Точно!» подтвердил дорога. «Его сварила Хашат, И после нашей брачной ночи следующие семь дней я спал на земле около палатки, чтобы показать жене, что я сожалею». Амара рассмеялась. «Представить не могу, чтобы ты такое сделал». «Я был очень молод», — сказал Дорога. «Я очень хотел, чтобы она была со мной счастлива». Он оглянулся через плечо. «Совсем как Бернард, который желает, чтобы ты была счастлива с ним». «У нас всё иначе», — покачав головой, сказала Амара. «Иначе? Бернард не узнает, что он съел не тот суп?» Она вздохнула. «Нет, потому что мы не женаты». «Вы супруги!» — фыркнув, заявил Дорога. «Нет». «Совсем нет». «Вы спаривались?» Сказал он терпеливо, точно разговаривал с маленьким ребёнком. «Значит, вы супруги!» Амара почувствовала, что у неё пылают щёки. «Мы... Ну, да, это было. Но мы не женаты». Дорога оглянулся на неё и нахмурился. «Твой народ ужасно любит всё усложнять. Скажи ему, что он съел не тот суп и покончил с этим». «Бернард не сделал ничего плохого». «Это ты съела суп?» — спросил Дорога. — Нет. — в не сказала Амара. — Никакого супа не было. — Понимаешь, Дорога, Бернард и я, мы не можем быть вместе. а Протянул Дорога, со задачным видом покачал головой и приложил руку к глазам, изображая повязку. — Я понимаю. — У меня есть обязательства перед Гаем, — сказала Амара. — И у него тоже. — А мне этот ваш Гай показался умным человеком, — сказал Дорога. «Он и в самом деле умный. В таком случае он должен знать, что даже вождь не может управлять человеческим сердцем, не может ему приказывать», — заявил Дорога. «Если он в это вмешается, он узнает, что любовь всегда остаётся любовью, и он может только всех прикончить или отойти в сторонку. Тебе тоже следует это уяснить». «Что выяснить? – спросила Амара. Дорога приложил палец к голове. «Голова ничего не может сделать с сердцем». Твое сердце хочет того, чего оно хочет. Голова должна понять, что она может только убить сердце или уйти с дороги и не мешать. Ты хочешь сказать, если я отвернусь от Бернарда, это убьет мое сердце?» Спросила Амара. «Твое сердце и его тоже». Дорога приподняла могучее плечо. «Тебе придется сделать выбор. Разбитые сердца со временем заживают», — заметила Амара. Какая-то тень пронеслась по лицу дороги, и его черты стали казаться крупнее и почему-то печальней. Он поднял руку и прикоснулся к одной из своих косичек. Вместе со своими белыми волосами он вплёл в неё тонкие рыжие пряди. Наверное, крашеные решила Амара. «Иногда они заживают, а иногда нет». Он повернулся к ней лицом и сказал. «Амара, ты получила то, что дано найти не каждому. Те, кто это теряет, с радостью умрут, чтобы снова завладеть этим сокровищем». 2003 Не отбрасыва его так легко и бездомна.